Глава 11. Девушка, ну чего вы от меня хотите-то, чудо? Дежурный в ближайшем отделении, куда я мигом долетела на эмоциях, ни разу даже ногу не подвернув на корявом асфальте, явно не имел ни малейшего желания хоть попытаться помочь мне. Господи, да судя по тому, как он кривился, едва не зевая, он и слушать меня не хотел. Я хочу, чтобы вы делали то, что является вашими прямыми должностными обязанностями. «А они чудеса творили!» — повысила голос я. «Ты меня тут на горло не бери!» — мгновенно злился этот жиртрест усатый. «Ишь ты, орать на меня каждая истеричка будет!» «Не тыкайте мне, права у вас такого нет!» «Заявление примете или нет?» Хлопнула я по разделяющей нас перегородке ладонями и тут же брезгливо их отдернула. «Мало ли кто тут все лапал или отирался!» «Нет!» «Эй, угомони эту визгливую, Степаныч!» Хрипло и невнятно проорал кто-то из соседнего помещения. «Хули спать не дает!» «Я тебя сейчас угомоню, алкашня!» Гаркнул грозно в ответ представитель власти. «С какой стати?» Не думала я сдаваться. «Вы обязаны!» «Ты мне еще тут порассказывай, че я кому должен и обязан!» «Тебя ограбили?» «Нет, но...» «Изнасиловали?» «Нет...» «На избитую ты тоже чего-то не похожа. Так какого черта отнимаешь у занятых людей время?» «Чем занятых? Этим?» Я ткнула пальцем в газету с кроссвордом, что он разгадывал. «Девушка, будете хамить, я вас до утра в обезьянник засуну». «А, то есть так мы тыкаем, а как угрожаем, так опять на «вы». Типа это должно больше меня устрашать, ха-ха. Куда?» Не сразу сообразила я кипя от злости. «За что?» «Я вам русским языком говорю, что на моего друга напал бешеный уголовник Зима. Избил до потери пульса. А потом они с другим громилой затащили Рада в его же машину и увезли в неизвестном направлении. Может, убивают его прямо сейчас?» «А второго звали как?» Откровенно насмешливо фыркнул жердяй в форме. «Весна, лето?» «Да, да как вы смеете?» задохнулась от возмущения. «Я чокнутая, по-вашему? Или мне больше делать нечего, чтобы торчать здесь в такое время, сочиняя призванные развеять вашу скуку небылицы?» «Девушка, вы знаете, сколько к нам сюда является тех, кому и правда делать нечего. А со всякой ересью и пьяным бредом. А насчет времени шли бы вы уже домой. А то зажмут где-то действительно, а нам потом разбирайся». Да в чём вы способны разобраться? Я говорю, на человека напали, а вы? Ну и где этот ваш пострадавший? Лениво откинувшись на спинку стула, он демонстративно сокрушённо взвёл свои заплывшие зенки вгору. Так страдает от навязчивости глупой девки, так страдает. Ну не сволоч ли? Вы в машине, вы что не слышите? Эти подонки сказали, что повезут его в больницу. В больницу, значит, да? где самые гопники, что напали и избили. Он сделал прямо-таки театральную паузу, которая, похоже, что-то была призвана до меня донести, но не донесла. Причём совершенно ни за что и на пустом месте. "Да?" подтвердила я, радуясь, что хоть что-то до него дошло, напрасно. Знаете, что я думаю? Вы видно любительница покрутить хвостом. То перед одним, то перед другим. Вот парни исцепились. Вечно от вас баб мужикам одни проблемы. Одним по мордасам, другим к Кутузку. Она вся из себя ни в чём не виноватая, дальше пойдёт хвостом крутить. Да как вы? Что вы себе? Он ко мне приставал, в квартиру вломился, целовал. К которой? Тот, что избитый или второй? Оба. Выпалило сначала, но сразу поняла, как это прозвучало. То есть «Прекратите меня путать и валить в одну кучу! Это не одно и то же, а совершенно разное!» «Да неужели?» «Безусловно!» Рад целовал, потому что я его помочь попросила. Но в смысле это по плану было, чтобы как раз зиму этого и отвадить. А как раз зима этот без разрешения все!» Дежурный снова закатил глаза, тоскливо вздохнул и, грекнув ящиком стола, положил на стойку передо мной лист бумаги и ручку. Валяйте, излагайте подробно весь этот свой бред, велел он. Про то, с кем добровольно, с кем по плану, а кто случайно под руку подвернулся, и кто кого избил. Прозвучало так, будто я какая-то аж слёзы подступили. Но вы ведь, вы ведь не станете ничего, он смотрел на меня прямо и насмешливо, не скрывая, что догадалась я верно. Вы же помогать людям должны. защищать слабых, а он огромный и хамит. А ещё и на брата моего напал, чуть не задушил. Э где же ваш пострадавший брат с заявлением? Он даже зат отрвал от стула, издевательски внимательно осмотрев помещение. Нет, как и второго якобы пострадавшего. Да идите вы, швырнула я ручку. Вот потому у нас и бардак такой в стране. Когда он меня изнасилует или убьёт, зашевелитесь. «Ага!» — ехидно фыркнул гад при погонах. «Как только, так сразу и приходите. А еще лучше. Прекращайте пацанам мозги компасировать. Одного выбери и не бегай туда-сюда, а то выгадывают все». Я громко цокая каблуками потопала на выход, пока он бормотал. «И рыбку им сучкам съесть и косточкой не подавиться!» Вот по дороге домой как раз и собрала все чудом пропущенные колдобины и трещины на асфальте, несколько раз чуть не пропахав носом. Но не разуваться же. Здесь какой только мерзости не валяется. До подъезда доковыляла, чувствуя себя измотанной и откровенно несчастной. «Господи, Ирка же меня возненавидит за то, что из-за меня брата ее. И я даже не знаю, где он сейчас и что с ним». Может, надо было не на заявление время зря убивать, а по больницам искать рада. Вот что мне делать? По лестнице поднималась еле ноги волоча. Но и где ты шаталась в такое время? Ненавистный гопник появился как из ниоткуда на лестничной площадке. В тусклом свете лампочки я его, сидящего на подоконнике, просто не заметила. Замену этому чмошнику подбирала. Взвизнув, я шагнула назад, оступилась и уже полетела вниз. Но он молниеносно поймал меня за руку и рванул на себя. Врезавшись в его твердую грудь своей, я моментально оказалась опутанно захвачена его ручищами. Задергалась, вырываясь. «Да уймись ты, Варька!» Он опустил голову, задышав жадно у моего виска. «Ну, кончай ты дергаться и шарахаться от меня!» Дай мне хоть 2 минуты поговорить с тобой нормально. Нормально? зашипела я, уперевшись в его грудь, что было сил. А ну отпусти меня, животное.